Глава двенадцатая. Алина под лестницей. До вечернего класса еще два часа. Я сижу под лестницей и пялюсь в потолок. Замоталась в шарф и подтянула ноги к груди, спрятав их под безразмерным свитером. Здесь дико холодно. Каждый раз, когда открывается входная дверь, сквозняк задувает сюда, вниз. Виктор, наверное, думает, что после того, что было вчера, я снова прогуляю. ни За что? Я в академии с самого утра. Теперь не з а л е ж и в а ю с ь чтобы не дать старухе возможности снова меня запереть. К тому же у меня мурашки при мысли о том, что придется провести в одной квартире с ней лишний час. Вчера после з а н я т и я меня тошнило так сильно, что я не смогла расходиться, и приступ случился прямо в раздевалке, еле до туалета добежала, меня трясло и бросало в п о т Все, что мешает мне. вялые ноги, слабая спина, плохая реакция, прочь, прочь, прочь. Когда я надавила на кнопку слива, все это словно бы смылось в канализацию. Я могу танцевать очень хорошо, могу, могу, могу. Я не шла домой, вместо этого плутала по темным з а к о у л к а м центра. Кто это? Я смотрела в черное стекло витрину прямо перед собой. Темный силуэт, как тень, бледное лицо. впалые глаза, морщины на лбу. Это я. Мне почти восемнадцать, а выгляжу я как ходячий мертвец. Вдруг мое лицо страшно прикосилось, рот широко раскрылся, глаза выпучились так, что заныли веки. Я беззвучно кричала. Снова. Молчаливый крик поднимался изнутри, лез к горлу, царапая гортань. И я чувствовала, что вот-вот заору на всю улицу, на весь город. Тишина вокруг, никто не услышит. Я научилась кричать беззвучно. Позвонил папа, еле заставила себя снять трубку, боялась, что он по голосу поймет, что со мной что-то не так. Но оказалось, что для того, чтобы голос звучал как обычно, много усилий не нужно. Другое дело, когда требуется и лицо подогнать. Хорошо, что папа не признает видеозвонки. Ты как, дочь? Нормально. Как занятия? Нормально. Пауза. Хорошо. Последнее слово пришлось выдавить из себя. Деньги еще остались? Да, спасибо, пап. Переведу еще на н е д е л е Подъемные вот-вот придут. Киваю молча, как будто от слова да переломлюсь пополам. д о ч ь Да. Не переломилась. н о выпускной это отца позовешь? Пауза. Мгновение, которое мне нужно для того, чтобы собрать себя и соврать. Я пока не знаю, пап. Туда вроде нельзя никого, тем более долго еще. Я потом скажу тебе. Принято. Ну на связи дочь. Мне снова хотелось о рать. Я шла, ускоряя шаг, сама не зная куда и зачем спешу. к р ю к до дворцовой, потом по Невскому, дальше, дальше через мост мимо л и т е й н о г о свернула в проулок, потом в подворотню. Здесь всегда сквозняк, пробирающий до костей, замерла. Кто-то идет за мной. Или п о ч у д и л о с ь обернулась, никого, всего лишь поземка по следам. Вышла в ы ш л а в г у л к и темный колодец. Во всем доме горели только три окна. Неужели уже так поздно? Ворвалась в подъезд. Старая дверь с лязгом захлопнулась за моей спиной. Мама, где ты? Поговори со мной хоть раз, один, единственный раз. Я хочу к тебе. Забери меня, пожалуйста, забери. Я орала не своим голосом, рдала ы и выла, прижималась головой к зарисованным ледяным стенам и царапала, бил их кулаками, опустилась на грязные ступени, откинувшись на посеревшие от пыли железные перила. Идеальная Женя уже давно спит в своей мягкой постельке, ей простят любые выходки, а потому она спит спокойно. И ей снится завтрашний класс, где Виктор снова будет твердить, как за зубрение. Женечка, еще разок для особо одаренных, повторите, пожалуйста. Внимание на Женю. Не сможете повторить? Так хоть на настоящую балерину в к о и т о веке посмотрите. Женечка, вас прошу смотреть исключительно на собственное отражение в зеркале и исключительно. Ничего другого вам видеть не нужно. Я бы и сам не смотрел. Да работа такая. Смотрит и рот. Кривит от отвращения, а глаза у него как стальные лезвия, режут, режут, режут. От меня уже ничего не осталось. На плече красные отметины от пальцев. Схватил, когда правило Рабеск, а вчера его вовсе из класса выгнал. Видите ли, я недостаточно вспотела. Я хваталась руками за пыльные перила и трясла их в выступлении. И как я раньше не поняла, он хочет избавиться от меня. Боится, чтобы не пришлось краснеть на выпускном. Он и не думает допускать меня в основной класс. Ни за что не допустит. Скоро это их постановка, в которой я не участвую, а потом какие-то пары месяцев до выпускного. Он вышвырнет меня, как сегодня из класса. А Самсонов ничего не скажет. Бездарная девочка, кому нужна? Он не захочет слышать ш у ш у к а н ь е хореографов Мариинского в зале. И как Вагановка выпустила такое? Да, год от года подготовка все хуже. Они возьмут идеальную Женю. Может еще парочку ребят. Все остальные, даже прекрасные танцоры, на выход. А меня выпроводят еще раньше, чтобы не портила картину. Я рыдала и никак не могла нарыдаться, терла лицо руками, размазывая по щекам грязь, которую собрала с перил. И ржавчину намертво въевшуюся в ладони, она не сходит. Наоборот, каждый раз, когда мою руки замечаю, как новые и новые бурые пятна расползаются по коже, меня спугнул неясный звук, шедший сверху. Я быстро вытерла лицо и поднялась на ноги, долгий взгляд сквозь темную пустоту пролетов. Тишина. Затем едва различимый шорох и схлип, словно кто-то тихонько плакал там наверху. Я поднималась по лестнице, ускоряя шаг. Тихие всхлипы, оборванные стоны. Совсем рядом, наверное, уже на этой площадке. Нет, никого. Еще один пролет и снова звук замер в тот самый момент, когда я почувствовала, что вот-вот услышу его отчетливо. Я проходила площадки одну за другой, и никого. Голые стены, обшарпанные ступени, наглухо запертые двери. ч е р н о й л е с т н и ц е й больше не пользуется никто во всем подъезде, только старуха. Всего один пролет до квартиры. Как вдруг я снова услышала всхлип, но он шел снизу, оттуда, откуда я только что ушла. Что за бред? Я спустилась на пролет вниз и снова никого. В окне лестничной клетки была распахнута форточка. Сквозняк гулял по площадке, заставляя скособоченную раму стонать от каждого порыва. То, что я слышала, неужели ветер? Когда я вернулась в квартире, было тихо. Выдох. Все что угодно, только бы не видеть и не слышать ее. Мне снова п о ч у д и л и с ь какие-то всхлипы. Да, точно. Войдя в комнату, я услышала их еще о т ч е т л и в е е Шагнула к кровати, задрала ковер. И собиралась прислонить ухо к двери, но так и не сделала этого. Дверь. Она открывала ее. На ручке красные мясные ошметки. Она входила ко мне. Мгновенно всхлипывания за стеной смолкли. Я опустила ковер и осмотрела свои вещи. На первый взгляд ничего не тронуто. Я чувствовала, как холодели ноги, как ледяной липкий страх подступал ко мне. Глаза блуждали по комнате, как вдруг... Моя расческа. Она лежала на прежнем месте, на тумбочке у зеркала. Но она ее трогала. Длинные, г р я з н о серые волосы, волосы из проклятого парика, застряли между зубцами. Кулаки сжались сами собой. Я возвращаюсь туда только к ночи, чтобы не видеть ее перекошенного лица, не слышать шаркающих шагов, не ощущать случайных прикосновений ее трясущихся ледяных рук. изловонного дыхания, когда она подходит ближе и ближе, а теперь, когда меня не бывает дома, старуха входит в мою комнату, трогает мои вещи, а может еще и лежит на моей постели? Зачем? Что ей нужно от меня? Голова шла кругом от мыслей, я долго не могла уснуть, слушаясь в тишину за стеной, ни звука, ни всхлипов, ни топота, ни вздохов, мертвая тишина и вой ветра. От которого протяжно скрипели рассохшиеся рамы. Проснувшись, я хотела сбежать, но столкнулась со старухой на кухне. Да еще неудачно. Она стояла прямо за порогом, а я, не ожидавшая этого случайно, толкнула ее дверью. Старуха выронила пузырек с таблетками от сердца, и они рассыпались по грязному поласу. У тебя глазки хорошие, дочка. ты уж прибери, прибери, она повторяла последнее слово снова и снова, пока я ползала по полу, собирая таблетки в ладонь вместе с липнувшим к ним мусором и волосами. Да чего же их много! Тут на пять банок хватит, думала я. А она все шептала и шептала: прибери, прибери, прибери. И в ее шепоте мне стали слышаться какие-то другие слова: побери, побери. Приговори. Я высыпала собранные таблетки на стол и, не дожидаясь благодарности, оделась и вышла. Я не сказала старухе, что знаю о том, что она заходила в мою комнату. В конце концов я живу у нее бесплатно, и, конечно, она считает, что я должна ей по гроб жизни, поэтому не стесняется входить, пока меня нет и брать мои вещи. Прирекаться с ней мне не хотелось, а хотелось только одного — уйти, и чем дальше от нее, тем лучше. Утром в академии я подсматривала за выпускным классом на общие репетиции сельфиды. Стоя за стеклом, я чувствовала себя воровкой, хотя переведясь сюда, должна была бы быть в зале вместе со всеми. Девочек было четверо, мальчиков на удивление больше, целых шестеро. Я знала, что одна из девочек выпускниц этого года не дожила до выпуска нескольких месяцев, как говорят, из-за внезапной остановки сердца, а другая травмировала ногу. Хотя могла побороться с Женей за главную партию в спектакле. Это обсуждалось в соцсетях. Разогрев уже подходил к концу, и девочки делали прыжковые комбинации, готовясь к работе с партиями. Первое мое внимание захватила Эмма. Она делала сесон по диагонали в первом арабеске. Есть над чем работать. Мне показалось, что к концу сбился темп, как будто она выдохлась. Сама девушка выглядела чересчур худой и замученной. Репетитор сделала ей несколько замечаний. Следом шла Таня, тот же сезон, но шаг сильнее и одновременно тяжелее. У нее противоположная Эми проблема. Девушка явно тяжела. Возможно, тот самый нередкий случай, когда худенькая девочка в подростковом возрасте превратилась в девушку с формами. Она пытается это скрыть. Я заметила выпиравшие из-под купальника ленты бандажа, п е р е т я г и в а в ш е г о грудь, но не грудь. Так бедры выдают ее с головой. Генетика не на ее стороне. Если хочет танцевать, придется жертвовать каждый день. Из-за таких балерины считается, что балетные ничего не едят, им приходится мучить себя, потому что даже огромные физические нагрузки не компенсируют заложенную природой предрасположенность к чисто женской фигуре. Те, кому с фигуры повезло больше, могут следить за диетой в полглаза. Все сгорит на репетициях. Главное пережить переходный возраст, когда тело начинает расползаться, прыжок деградирует. Как не занимайся, даже растяжка может ухудшиться. У меня так и было, но этот кошмар давно позади. Лера, красивая девушка, хотя, возможно, не столько классически красивая, сколько грациозная и какая-то андрогинная. Легкие прыжки, носок стопа, носок стопа. Ее сесон чистый, но глаза. невыразительные, полуприкрытые, как будто она спит. Мимики нет вовсе. Репетитор подмечает тоже. За дверью мне хорошо слышно, как она просит девушку не забывать про лицо, но ее голос звучит равнодушно, как будто эти слова она произносит изо дня в день и уже не надеется, что они будут услышаны. Последняя, конечно, идеальная Женя. Здесь все безупречно, и сам сезон. И выражение лица. Она работает как хорошо отлаженный механизм. Четко, сильно бьют по паркету ноги, руки выверены до миллиметра положения. Каждое движение точно в такт и улыбка. Улыбка во все лицо, как будто в сотый раз, придавливая с о д н я щ и е мозоли на пальцах, она испытывает ничем с чем не сравнимое наслаждение. Мой взгляд скользит по девушкам. Эмма и Таня пялятся на Женю так. Что удивительно, как на ней до сих пор нет дырок. Лера смотрит в окно, на ее лице апатия. Видимо, д о с т а л а все. Вечное доминирование Жени, безразличие педагогов. Жаль, что я не видела Карину, травмированную девочку. По слухам, она ходила в зал Вагановой ночью, туда, где умерла другая девочка. Там-то Карина и упала, случайно, поскользнувшись. Фанаты в социальных сетях пишут, что виновата Женя, хотя точно никто ничего не знает. Понятия не имею, правда ли это, но если это Карина и вправду хороша, то ее травма для Жени путевка в театр. Закончив сезон в красивом арабеске, Женя обернулась к стеклу. Ко мне. Улыбка, только что сиявшая на ее лице, мгновенно сменилась выражением г о д л и в о с т и Репетитор расточала похвалы, а лицо Жени все больше кривилось, как будто она жевала лимон. Потом она гримасничая выпучила глаза, как бы говоря: на что уставилась. Репетиция рила народно-характерного танца из первого акта оказалась еще интересней. Вступили не только м л а д ш е курсники, которые были заняты в общих танцевальных сценах, но и мальчики-выпускники. Партнеры Жени Джеймса из Сильфиды зовут Руслан, высокий, статный, о б л е г а ю щ и е трико. Не скрывают рельефных мышц. Они прекрасно смотрятся в паре. Но Рил, он репетировал Сэммой, которая танцует партию Эфи, невесты Джеймса, брошенной им из-за сельфиды. Тане досталась роль одной из подруг Эфи, и ее партнер по Рилу парень, который танцует партию Гурна, влюбленного в Эфи. Его внешность простовата для принцев. Он плечист и приземист. И роль шотландского крестьянина ему идет. Таня рядом с ним п о р х а е т Сразу видно, что она не испытывает ни малейшей неловкости, ощущая его крепкие руки на собственной талии, вдыхая запах его пота. Я знаю это ощущение. Если мальчик нравится... То стоя с ним в обычном атитюд к р у а з е можно чувствовать, как под купальником по спине ползут мурашки. Я смотрю на раскрасневшееся лицо Тани и понимаю, что, возможно, это то, что она сейчас испытывает. Эмма слишком трудится, словно борется за каждое па. Видно, как важно для нее показаться с лучшей стороны. А вот Лера, ей дали партию старухи колдуньи м э т ж характерную роль, в которой танца почти нет. А все держится нам п а н т о м и м м и и эмоциях. Но глядя на нее, кажется, будто она вообще не с нами, ничего не замечает, ничего не чувствует. Если это шанс раскрыть себя, то боюсь, он может обернуться провалом. Репетитор снова называет ее с о н н о й м у х о й И на что они только рассчитывают, отдав ей самую яркую партию? Я пропустила остаток общей репетиции и индивидуальные. Сидела в столовой, бродила по коридорам. Чем я хуже этих девочек? Ну хорошо, допустим, мою технику не сравнить с Жениной, но и остальных троих не поставишь с ней рядом. Каждой чего-то не хватает: Эми сил, Тани грации, Алери эмоциональности. Но они занимаются с ней бок о бок, пока я торчу в коридоре. п а в л о в а с портрета на лестнице смотрела мимо меня. Нездешняя балерина, совершенное воплощение искусства. Она была не просто лучшей в свое время. Она уже при жизни стала недосягаемой, но где в ее взгляде превосходство, где надменность, где гримаса, на что уставилась? Она танцевала бок об бок с н е ж и н с к и м с ним которого не замечали в классе, а если замечали, то ругали. Но вот он вышел на сцену, и все замерли. Прекрасный, яркий, великий, он сошел с ума в мире людей. Его, известного на весь мир, в тридцать лет заперли в сумасшедшем доме. А все потому, что он никогда не подходил для нашего мира, не вписывался. Великий, прекрасный, н е з д е ш н и й Я смотрю на его портрет и хочу спросить лишь одно: действительно ли ты был сумасшедшим? Балетные труппы наполняются теми, кто верил и мечтал, работал и стремился оказаться таким, как Павлов а и л и н е н и н с к и й живым воплощением искусства, не стать, а именно оказаться. Мастерство ни при чем. Ты можешь умирать у станка день за днем и год за годом, видеть солнечный свет только из окон балетной студии, не есть, не спать, не любить, но воплощением не станешь. Наработаешь идеальную технику, но зал не поднимется с кресел. Приветствую тебя. Они будут обсуждать, что ты не так поставила ногу. Надо же, такая техничная балерина, а уже начала сдавать. Посетуют и забудут. А в воплощениях п о м н я т у них и ошибки совершенны. Ах, только посмотрите, как она сделала ножкой, так это называется. Им плевать, что она сделала ошибку, налажала, с л и л а перуэт, о н и скажут, она прекрасна, в ней есть изюминка, она не такая, как все. Так и о Нижинском говорили, что он невероятный, самобытный, совершенный. Ему прощали ошибки, называя их находками, а потом упекли в психушку. Но я-то нормальная, я нормальная, и хотя это смахивает на параною, я знаю, старуха неспроста липнет ко мне, меня коробит от ее учащенного дыхания, н е ч а я н н ы х прикосновений и в з г л я д ы которые вдруг сбрасывают мутную пелену, становясь лихорадочно ярким. Вот бы понять, что ей нужно от меня.